За ужином Сидоренко и Дубков не обращали на меня внимания, а после ужина куда-то исчезли. И только перед отбоем, когда уже расстелив постель и отправился в умывальную комнату, ко мне подошел кот. «После отбоя приходи на стадион. А зачем? Будешь проходить испытания». Дождавшись, когда все сокамерники уснули, кот и пинкертон спали в другой комнате, я оделся и спустился в вестибюль. Дверь наружу оказалась запертой. Я подошел к окну. Все ручки с оконных рам сняты. Я вернулся в спальню, вылез через окно на карниз и спрыгнул прямо на газон. Земля оказалась довольно мягкой. Прижимаясь к стене, я направился к стадиону, который располагался в метрах... Ста от здания интерната. Сентябрь выдался на редкость теплым, хотя за и дул, прохладный ветерок. Я не надел куртку и шел в одной рубашке, надеясь, что испытание не продлится очень долго. На стадионе никого не было. Видимо, это было испытание не на храбрость, а на дурость. Костыляя себя за то, что так дёшево купился, я всё же присел на скамейку, и вскоре задремал. Кто-то хлопнул меня по плечу, а затем раздался голос кота. Пошли, пошли, пошли. Чш -чш, давай, Тихонько здесь. Мы перелезли через бетонный заборчик, здесь огораживающий территорию интерната, и направились к рощице, которая раскинулась вдоль берега залива. Опустилась темнота. Но мои спутники прекрасно ориентировались на темной местности, и скоро мы вышли к берегу речушки, впадавшей в Финский залив. Речушка была не широкой, но довольно глубокой, и издавала отвратительный запах, поскольку являлась единственной канализационной артерией Петергофа. Не знаю ее настоящего названия, но в интернете ее называли «говнотечкой». Речка омывала остров, до которого с нашего берега было метра три. Коты и Пинкертон пошарили в кустах. Достали широкую доску и перекинули один ее конец на остров. Первым по доске пошел кот, следом за ним я замыкал шествие Пинкертон. Первое, что я увидел, ступив на остров, были могильные кресты. Остров оказался заброшенным в конце позапрошлого века купеческим кладбищем. Утром я обнаружил, что последнее захоронение датировалось 1887 годом. Меня подвели к большому склепу, на крыше которого стоял ангел с крестом в руках. Кот зажег фонарик и открыл дверь. Склеп был пустой и дурно пахнущий. Если пойдет дождь, можешь укрыться здесь. Зачем? Тебе придется провести ночь здесь, на кладбище. Это твое испытание. В шесть часов мы за тобой придем. Можешь отказаться, если боишься. Я? Я боюсь. А ну, уматывайте отсюда! Члены тайного ордена не заставили себя просить дважды и удалились Не забыв стащить на противоположный берег доску, соединявшую меня с материком Мне было жутко и холодно Затем стали мерещиться какие-то страшные звуки Я залез в склеп и закрыл скрипучую дверь Вот, и Пинкертон появились с лучами солнца Я, наверное, в жизни никому так не радовался, как им Оба по очереди пожали мне руку, после чего кот достал из кармана носовой платок Измазанный кровью и перочинный ножик Ты прошел испытание И теперь должен поклясться на крови в верности ордену Наши правила таковы Любой враг любого члена Ордена является врагом всех членов Ордена. Все деньги, которые тебе дают родители, сдаются казначею Ордена. И как их тратить, решает магистр. Все домашние гостинцы сдаются в единый котел. И самое главное, о существовании Ордена никому не говорить. Все? Все. Кто магистр ордена? Сейчас я, потом он, угу, потом ты. Каждый из нас будет магистром по одному месяцу по очереди. Клянешься верности ордену? Клянешься? Клянусь. Я воткнул в руку нож и оросил платок своей кровью. С этого дня моя жизнь переменилась. Во-первых, через два дня, когда Рощин с друзьями вновь атаковали меня, им пришлось иметь дело с тайным орденом. Кот и Пинкертон без предупреждения кинулись в драку, и вскоре посрамленные Рощинцы постыдно бежали. А сам Рощин... утирал кровь, пошедшая из носа, в результате соприкосновения с кулаком кота. Но встреч на поле брани больше не было. Во-вторых, кот, который был силен в арифметике, за несколько дней ликвидировал пробелы в моих знаниях, а Пинкертон, тяготевший к литературе и русскому языку, ежедневно... тщательно проверял мои домашние задания и даже ухитрялся проверять диктанты, которые Валентина Васильевна устраивала нам ежедневно. В-третьих, я почувствовал себя частью силы, на которую мог рассчитывать в любой ситуации. Так незаметно пробежали несколько лет И настал день, когда мы простились с интернатом Мои соратники сильно изменились Кот стал здоровенным парнем, добродушным, любящим юмор А Пинкертон философом-скептиком, постоянно рассуждающим о смысле жизни И подвергающим всестороннему анализу окружающей нас действительности На следующий день после выпускного вечера мы собрались в кафе на Невском. Это было последнее заседание Ордена. Наши пути расходились. Каждый избрал свое будущее. Володька Пинкертон готовился поступать на факультет журналистики МГУ. Кот тоже решил попытать счастье в Белокаменной и готовился в московский «Иньяс». Я же сдал документы в ЛГУ на исторический факультет. Мы сидели за столиком в углу и обсуждали прошлое и будущее, но каждый думал о своем. Когда кофе был выпит и пирожные съедены, кот достал носовой платок с выцветшими пятнами крови. Клянешься верности ордену? Клянусь. Клянусь, мне стало грустно. Из жизни уходил прекрасный период. Мы с Пинкертоном успешно сдали вступительные экзамены и стали студентами. А кот через месяц вернулся в Ленинград, не пройдя по конкурсу, и поступил учеником сварщика на Балтийский завод. Время от времени мы встречались. Я водил его на студенческие вечеринки, где он покорял всех своим юмором и доброжелательностью. Весной 1669 года он похоронил мать, а осенью его призвали в пограничные войска. Провожал его я один. Мы ходили по перрону до тех пор, пока не раздалась команда С грустью смотрел след уходящему поезду. Ведь новыми друзьями я так и не обзавелся. Хотя приятелей было предостаточно. С Пинкертоном связь прерывалась сразу. И вспомнил я о нем только в конце 80-х, в период так называемой перестройки, когда в газетах начали появляться его злые и умные статьи демократической направленности. И вот, много лет спустя,